Глава девятнадцатая. Амур. «Вернул, терпили пальто», — спросил на утреннем совещании Опер Черков. «Разумеется». Вася с важностью положил на стол портфель, расстегнул, достал бумаги и подал их начальнику первой бригады. «Вот расписка в получении, а вот показания потерпевшего». «Он тебя не опознал?» — заинтересовался Чирков. «Не сумел», — скорбно вздохнул Опер Панов. «Зрением слаб». — Вася сзади заходил, — внушительно пояснил Эрих Берг. — Я видел. — Лавкач, — только сказали сотрудники. — Продолжая поиск мастерской, — велела ему Колодей. — У тебя какие адреса сегодня? — Сегодня обхожу центр. Вася сделал выписку из артеля и справочной книги «Весь Ленинград» 1932-го и расположил их по районам. Когда имелось, из чего выбирать можно было, не удаляться от политико-просветительного института и успеть к концу занятий. Раздав задание подчиненным колоды, отпустил их и остался наедине с бумагами. О вчерашнем рапорте Панов сообщил немало ценных сведений, подчеркнутых из болта гопниками И хотя эту информацию можно было отнести не к доказательной, а к ориентирующей, она представляла интерес для последующей разработки. Он снял трубку и соединился со старшим участковым, окучивающим большую охту. Опер Панов закончил день в артели каботаж на Суровской линии гостиного двора. Там мастерились столовые приборы, ножи, ложки, вилки и прочую всячину. Для снаряжения стрелянных гильз мастерская годилась лучше прочих. Вася взял ее на заметку. Заправлял в каботаже товарищ Ленинсон, которого не оказалось на месте. Вася перекинулся парой слов с работниками, отнесшимися к нему без интереса, Задумал вернуться, обмозговав подходы к сомнительным подвальным металлистам. Близость управления ленинградского уголовного розыска придавала силу. «Недалеко вести, думал Панов. Из мрачного цеха он не побежал, а прямо-таки полетел к институту. Будто на его высоких ботинках с толстой кожаной подметкой выросли крылышки, как у Персея. То были крылья любви. Дом, построенный скромными усилиями архитектора Кваренги и допиленный росси, занимал полквартала. Колодой для простоты называл его по старинке домом Салтыкова. Вася не знал, кто таков был этот Салтыков, вельможа или купчина, но пролетарским классовым чутьем -чуть угадывал, что зверская помещица Салтычиха могла тут гостить. Теперь, когда на место старухи Салтычихи пришла Надежда Константиновна Крупская, Прежние злые чары должны были развеяться. Подоптавшись у входа, Вася признал, что место хорошее. Разве в плохом могла бы такая чудесная девушка, как королева Марго? Место и впрямь было удобное. Пока Вася шел от гостиного двора, он свежим глазом оценил диспозицию, которую вроде бы знал с детства. По левую руку тянулась лебяжья канавка, и за ней летний сад. По правую лежала площадь жертв революции... «Гуляй, не хочу». Занятия кончились, стали выходить студенты. Виолеты среди них не было. А вдруг она убежала? Беспокоился Вась. Ломая спички от волнения, он закурил папироску и стал оценивать корпуса. Четырехэтажный фасад, кваренги и длинный трехэтажный корпус, более поздние постройки, создавали в голове сотрудника уголовного розыска почти неразрешимую задачу по поиску студентки. Чтобы все комнаты обшарить, надо роту красноармейцев завести в здание. По взводу на этаж, а там еще чердак и подвалы. Вася ходил и оглядывал. Он не хотел торчать на Александрийский столб. Привычка оперы быть незамеченным сейчас особенно обуяла его. Он оказался возле двери института, когда на улице выпорхнула стайка девушек и Виолетта прямо навстречу ему. — Удача опера! Вася лихим челчком отбросил папиросу. «Привет! — сказал он. Девушка с любопытством уставилась на него, а Виолетта подпорхнула и чмокнула в щеку. Она тут же развернулась, единым стремительным движением, взяв его под руку и звонко представила подругам. — Знакомьтесь, это Василий. Студентки зашептались. Вперед вышла серьезная девушка, ростом за метра восемьдесят, протянула руку и звучным голосом сказала. — Валентина Телятникова. — Василий Панов. Степенно ответил Вася пожал ее большую, как у мужика, ладонь. Они направились по привычному пути вдоль лебежей канавки. Вася с Виолеттой и Валентиной впереди, три девушки позади. Вы где работаете? Спросила Валентина. В уголовном розыске. Он вчера папе пальто вернул, я рассказывала, вставила Виолетта. Длинное черное пальто придавало Валентине Телятниковой вид ожившего монумента до исторической эпохи. Дайте закурить, попросила она. Вася достал пачку невы. Актем выбил из дырки мунштук, протянул Телятниковой, потом вытряхнул себе в рот, сунул в карман пачку, достал коробок. — А мне? — обиделась королева Марго. — Ты же не куришь, — резонно предположил Вась. Обычно нет, но сегодня да. Вася угостил ее папироской, и они пошли в ряд. Все трое весело дымя. Начались расспросы про бандитов и розыск, причем спрашивала Телятникова. Вася врал на прополую, рассчитывая, что Виолетта поймет. Походу, он заметил, что Валентина ловко сплевывает не под ноги, а в канаву. Сразу видно, девушка порядочная. Руку она демонстративно заснула в карман пальто, скользнув по Васиному рукаву, словно тоже хотела взять его под локоток, но удержалась. Девушки за их спиной отчаливали одна за другой, прощаясь на ходу. Мне пора. — сказала Валентина на углу проспекта 25 октября и улицы 3 июля, по которой они шли. — Тут мой трамвай. — До завтра, — сдержанно попрощалась королева Марго. — Встретимся еще, — дружески кивнул Оперпанов. До встречи, — тепло промолвила Телятникова и свернула на проспект, а Виолетта потянула Васи на другую сторону и к скверу на площади писателя Островского. — Избавиться от Валентины тяжело, но можно, — сознанием предмета сказала она. Обстоятельная девушка, согласился Вась. Заметил, как она тебя расспрашивала? И теперь все будут знать. Валентин, у нас камсорка и старостой группы. Вот, не сомневался, подумал Вась. А ты здорово ела пшина уши навешал, засмеялась она. Мне врать не будешь? Тебе нет. Они зашли в Катькин-садик, оперу полномочный, панов знал, что здесь встречаются тайком мужа-ложцы Ленинграда, чтобы познакомиться, договориться и пойти заняться своим грязным делом. Острый глаз оперативника сразу выхватывал из среды прогуливающихся граждан своеобразных. У памятника Екатерины Второй оторванный кусок бронзы, которого Вася год назад отыскал у горячего почитателя садика и возвратил реставраторам, слонялись самые разные мужчины. Не все выглядели бухгалтерами с коротко постриженными усиками и в круглых очечках. Были хмурые металлисты. Когда Вася приблизился, граждане стали перешептываться и трепливо расходиться. — Что это они? — заинтересовалась Виолетта. — Тебя испугались. — А говорил, врать не будешь. — Меня испугались, — тут же ответил Вася. — Воришки? Они по другой теме. А ты не знаешь, кто здесь гуляет? Маргарита покрепче взяла его под руку и теснее прижалась к нему. Думала, продают что-нибудь маркетам. — оглядела разбежавшихся порядком завсегдатуев. — Я здесь часто хожу, но меня они не боятся. Девушки их не интересуют. Начал бы но Виолетта сразу все поняла. — А я думала, такие все в театральном училище. — В театральном? театральные, а здесь представители других профессий. Надо же им где-то встречаться. — Если бы не ты, так и не узнал бы никогда. — Объяснить некому, — задумался Вася. — У тебя парень-то из института есть? — А? — решился спросить он. — Да ну их. Они все какие-то малохольные, вроде этих. Высоко своих однокурсников королева Марго не ценила. — Тебя бы к нам в бригаду, — чистосердечно признался Вася. — Всех жиганов расколола бы. Виолетта звонко рассмеялась, высоко запрокинув голову. Вася поразился, какая она красивая, и понял, что пропал. На темной лестнице долго целовались, расставаться не хотелось. «Зайдешь — Зайдешь? — спросила Виолетта. — Но нас сегодня Настасья хозяйничает. — Кто? — Домработница. — Да ну, неудобно. Давай завтра пораньше встретимся. Я две пары прогуляю. Папы долго не будет. — Да здравствует обход артилей. С ликованием подумал Вася.